Самые выразительные элементы невербального поведения и их значения. Подумайте вот о чем. Человеческое тело способно посылать многие тысячи невербальных сигналов или сообщений. Какие из них являются самыми важными и как их расшифровывать? Проблема в том, что правильная идентификация и интерпретация всех важных невербальных компонентов коммуникации может потребовать очень длительных и трудоемких наблюдений, оценок и, конечно, проверок их достоверности. К счастью, с помощью некоторых талантливых исследователей и моего практического опыта экспертов ФБР по невербальному поведению мы сможем привести вас к успеху более коротким путем. Я уже определил, какие элементы невербального поведения являются самыми важными, так что мы сможем сразу приступить к использованию моих специальных знаний. Кроме того, мы разработали парадигму или подход, который существенно облегчит задачу толкования невербальных сигналов. Даже если вы забудете, что именно означает какой-то конкретный телесный сигнал, то все равно сможете его расшифровать. Часть, содержащаяся в этой книге информации о невербальном поведении, включая примеры использования ключевых невербальных признаков в реальных расследованиях ФБР, никогда не использовалась в других публикациях о языке тела. Некоторые сведения вас, безусловно, удивят. Например, если вас спросят, какую из частей человеческого тела вы считаете самой правдивой, то есть способны раскрыть истинные чувства или намерения, что вы выберете? Попробуйте догадаться. После того, как я назову правильный ответ, вы узнаете, куда вам в первую очередь следует смотреть. Когда нужно будет понять, что думает, чувствует или намеревается, сделать ваш деловой партнер, член семьи, любимый человек или незнакомец? Кроме того, я объясню, что служит физиологическая основа невербального поведения и какую роль в невербальном поведении играет мозг. Помимо прочего, я открою правду о методах распознания лжи, чего еще никогда не делал ни один агент контрразведки. Я твердо убежден в том, что знание биологической основы языка тела поможет вам разобраться в механизме невербального поведения и понять, почему оно является таким точным предсказателем человеческих мыслей, чувств и намерений. Поэтому следующую главу я начну с рассмотрения удивительного органа, человеческого мозга, и покажу, как он управляет всеми аспектами языка тела. Однако, прежде чем приступить к этому вопросу, хочу поделиться с вами наблюдением, касающимся обоснованности использования языка тела для понимания и оценки человеческого поведения.